Когда Ян и Олег вошли в административное здание, то девушка на ресепшн Ольга с розовыми щеками от возбуждения показала, куда им идти, чтобы наблюдать за покерным турниром, потому что он уже начался. Войдя в цокольное помещение, они даже растерялись в первый миг. На турнир собралось довольно много зрителей из отдыхающих. В центре довольно просторной комнаты, больше напоминающей зал, стоял бильярдный стол, покрытый зелёным сукном с бортиками. А вокруг стола на стульях с высокими спинками расположились игроки. Их было 9. Дмитрий Веленович Половинный с собственной персоной, Юрий и Наталья Мамелидзе, Александр и Ирина Горюновы, Алексей Семёнов и его спутницы Инга и Марина. А также скучающая ботоксная блондинка Ольга, которую они видели с брюнеткой подругой на ужине. Все они были разодеты, словно голливудские звёзды на великом светском приёме. На ослепительной, как всегда, Инге было роскошное золотое вечернее платье до пят, руки были унизаны золотыми браслетами, на шее невероятной красоты ожерелье из золота и разноцветных камней. Яна даже побоялась предположить, что это настоящие рубины, сапфиры и изумруды. Тогда бы наряд Инги стоил как малогабаритный самолет. Остальные тоже расфуфырились не на шутку. Даже мрачноватая Наталья же на Юрия наконец сменила свой красный спортивный костюм на строгое черное платье, кстати, необыкновенно шедшее ей и делающее ее намного стройнее. Мужчины все как один были в костюмах, а половины вообще в смокинге. Интересно, он из дома с собой привёз смокинг, с иронией подумала Яна. А вдруг бы ему не разрешили провести покерный турнир здесь? И куда бы он тогда ходил в смокинге? На самом деле, Яна расстроилась из-за того, что не успела принять участие в турнире. Хотя она ни разу не пожалела и о том, почему она не успела принять участие в турнире. Поцелуи Олега до сих пор горели у неё на шее и плечах. Мм, да, очень эффектная публика, подумала Яна с некоторой долей зависти, разглядывая шикарные туалеты дам. Очень эффектный турнир получился. Жаль, что тележурналистов здесь нет. Прям мировой покерный турнир середины прошлого века. За спинами игроков сгруппировались зрители. Среди них я наобнаружила брюнетку с изумрудными глазами. Она стояла за спиной ботоксной блондинки и сочувствовала, не забывая при этом посматривать направо-налево в поисках достойного кавалера. Одета она была в облегающее синее вечернее платье, а руки были в кружевных синих перчатках до локтя. "С ума сойти", подумала Яна, начиная комплексовать по поводу своего скромного полуспортивного наряда. Было еще человек десять, весьма разношерстной публики, и большинство из них было в спортивной одежде, джинсах, джемперах, как и я нас Олегом. Оглядевшись по сторонам, я нас успокоила себя, что они с Соловиным абсолютно нормально одеты. Олег был в белом джемпере и черных джинсах, а я надела ангоровое короткое бирюзовое платьице с оригинальной вышивкой из такого же цвета лосины. Она раньше видела по телевизору трансляции всевозможных покерных турниров, и почти все игроки были там чуть ли не в шортах. Только в казино типа Лас-Вегаса можно было увидеть подобную шикарно разодетую публику. У многих игроков и у сочувствующих в руках были бокалы с шампанским, водой и вином, который периодически разносил на подносе молоденький официант. У окна на узкой, но довольно длинной тумбе из цельного дерева на красивых блюдах были выложены закуски на больших тарелках, тарталетки с красной крой, различные фрукты, была даже сырная тарелка. А, интересно, за чей счет банкет? – пробурчал Соловьев, собираясь приступить к съедобной части турнира. Но Яна схватила его за рукав. Ты с ума сошел? Мы и так одеты не для светского раута, а после того, как мы начнем с закусок, нас вообще тут будут считать нищебродами. Олег сначала решил обидеться, но, видимо, потом раздумал. Хотя к закускам не пошёл, засопел и хмуря брови, подошёл к игрольному столу, встал за спиной у Инги, искрестив руки на груди, приготовился наблюдать за игрой. Внезапно, половинный, заметив появление Яны и Олега, взволнованно крикнул: "Яна, ну где же вы ходите? Все только вас ждут. Турнир не начинается, нет почётного десятого игрока. Давайте, давайте, поторопитесь!" Удивлённая сверх меры Быстрова рассцой добралась до Игорного стола и быстро заняла свободный стул. Она оказалась между Александром и Мариной. Напротив неё сидел самодовольно улыбаясь Алексей Семёнов. По обе стороны от Алексея восседали гламурная блондинка и Инга, которая подмигнув Яне, широко улыбнулась, блеснув бриллиантами в длинных дорогих серьгах. Наконец-то, господа, прорезал лёгкий гул голосов зрителей резкий баритон половинного. Итак, позвольте считать наш замечательный покерный турнир открытым. Па аплодируемым игрокам, и он поимённо представил зрителям игроков. Все шумно задвигались, раздались приветственные аплодисменты. Вскоре в зале воцарилась тишина. каждый старался не упустить тонкости игры и внимательно вглядывался в сидящих за покерным столом игроков. Господа, вновь заговорил половина и попрошу тишины. Итак, сегодня наш турнир будет в тихасский холдем. Уважаемые участники турнира Прошу вас всех сдать по двадцать тысяч рублей в призовой фонд. На эту сумму вы получите от дилера каждый по пятьдесят фишек различного достоинства, то есть у всех вас будет в начале турнира одинаковый стек. И еще одна деталь: поскольку у нас нет профессионального дилера, сегодня раздачи буду проводить я, ваш покорный слуга. Но рейков не будет, поскольку я тоже буду играть в турнире. Если все согласны, то приступим. У кого при себе нет наличных, можно переводом, через мобильный банк. При этом он наклонился и вытащив из-под стола небольшой чемоданчик, открыл его и начал отсчитывать фишки в обмен на деньги. Когда все игроки получили фишки, половинный вытащил из чемоданчика новую колоду карт, разорвал футляр, снял пергаментную бумагу, в которой была упакована колода, и с совершенно счастливым лицом сказал: "Итак, господа, поздравляю. Игра началась". Сияя, он держал в руках колоду карт рубашкой вверх. Руки его слегка подрагивали. Хм, значит сегодня он и за дилера, и за игрока, подумала Яна. А разве так можно? Это может означать лишь только то, что все здесь профаны, или же им вообще наплевать на свои деньги? Хотя какие-то для этих толстосумов деньги двадцать тысяч. Это для нас с Соловьёвым двадцатка очень хорошие деньги, хотя бы для покупки продуктов. Тем временем половинный тщательно размешал колоду, раздал по две карты каждому, в том числе и себе, после чего выложил на середину стола три карты рубашкой вверх и замер в ожидании реакции игроков. Игроки начали делать ставки. Господа, произнес половинный немного погодя язычным голосом, начинаем торги на прифлопе. Я на вообще-то больше холдома любила амаху. И хотя в омаху выиграть было очень сложно, слишком большие возможности были всегда у других игроков, так как в омахе не две карты, как в холдеме, а четыре или пять. Она всегда предпочитала именно эту разновидность покера. И поскольку Яна на префлопе делать ставки любила только в омахе, поэтому в данной ситуации спокойно сделала фолд. Половинный дождавшийся реакции всех игроков турнира, открыл три карты в середине стола. там оказалась очень красивая, манящая к игре комбинация. Червонная дама, валет и туз. "Итак, господа", возбуждённо произнёс половинный. "Какой чудесный флоп! Что ж, господа, смотрим, думаем". Его очки блестели, словно в оправе были не стёкла, а фольга. Видно было, что он очень нервничал. Игроки радостно зашевелились. Луис, к голубому обрению пробежал по толпе зрителей, все приободрились и со вниманием стали ждать следующих действий игроков. Яна внимательно наблюдала за реакцией игроков, стараясь отгадать, какие у них на руках были карты. "Господа", продолжил половинный, открыт чудесный флоп. "Начинаем торги за тёрн". "Ничего себе, флоп", возбуждённо подумала Яна. "Хорошо, что я сфолдила, а то бы проиграла всё с таким-то флопом. У неё было две пятёрки. начались торги за тёрн. Кто-то сбрасывал карты, кто-то чекал. Инга немного задержала игру, но потом вдруг сделала большой рейс и победоносно посмотрела на противников. Инга явно хотела продемонстрировать всем, что у неё прекрасные карты, и она готова побороться за банк, или блефовала. Остальные стали раздумывать, играть ли дальше или пропустить эту раздачу. Быстро у почувствовала, что сзади кто-то положил руки на ее плечи. Она вздрогнула, но обернувшись, увидела, что это Олег подошел и встал за ее спиной. И расслабилась. Улыбнувшись мужу, она тихонько пожала его руку, лежавшую на ее плече. Олег наклонился к ней и тихо прошептал: «Кстати, хорошо, наверное, что мне не хватило места за столом. Ты была абсолютно права. Негоже тратить семейный бюджет на игру в покер. Да ну их!» — зашептала в ответ Яна. Для них эти деньги пшик. В отличие от нас с тобой, теперь придётся ждать, когда я вылечу из турнира, потому что выиграть, наверное, будет трудновато. Я больше омаху люблю, а это холдем. Хотя всё равно, огромное тебе спасибо за этот турнир. Я рада, что принимаю участие в настоящем, живом турнире по покеру. Удивлён, с сарказмом ответил тоже шёпотом Олег. Думал, ты будешь рваться в игру. Ты меня совсем не знаешь. Послушливо произнесла Быстрова: "Я иногда делаю всё наоборот здравому смыслу". "Ну, и эту-то твою замечательную особенность я давно прекрасно изучил", добродушно рассмеялся Олег. "Уж сколько ты дел наворотила за свои расследования, сколько раз я тебя спасал от гибели, так что, голубушка, я тебя очень хорошо знаю". Яна хотела было обидеться на Олега, поскольку ей очень хотелось быть для мужа женщиной-загадкой, но в этот момент Александр, который на их шашлычном пикнике задорно играл на баяне, важно оглядел всех участников турнира и громогласно заявил: "Поддерживаю!" и тоже сделал рейс. А слегка побледневший Алексей, всё это время сидевший словно с палкой в спине, откашлялся и тихо произнёс: "Алын". При этом он слегка дрожащими руками сдвинул все свои фишки в центр стола. Под крупными каплями града катился по его лбу. Надо же, миллионер, а как переживает за свою двадцатку? – подумала с сарказмом Яна. Вот ведь и правду говорят: чем богаче, тем жаднее. Игроки задвигались на своих стульях. Ситуация была явно extraordinarная. Без розыгрыша Терн и Ривера один из игроков пошел во банк. В зале воцарилась гнетущая тишина. Александр охмурился, подумал несколько секунд и с фолдил. Не будем расстранжевывать по пустякам семейный бюджетец, тихо засмеялся он, наклоняясь к своей супруге. Правда, Иришка? Та улыбнулась в ответ мужу китайской улыбочкой. Инга широко улыбнулась и произнесла с усмешкой: "А я вот поддерживаю". И силой двинула все свои фишки в центр стола. Ого, тихо шепнула я на Олегу, сейчас из них двоих кто-то выйдет из турнира, ведь они поставили все свои стейки на кон. Итак, господа, голосом черво-вещателя начал половинный, который давно сбросил свои карты и теперь был только дилером. У нас Аллин. Что же, тогда вскрываемся? Инга немного раздосадованная покусывала губы. Она открыла свои карты. У нее было две дамы. Алексей снисходительно улыбнувшись открыл одну свою карту. Это был червонный король. У Инги тройка дам. Шепнула я на Олегу. Ау Алексеев Флешдро. Вот это крутяк. Спасти Ингу в данной ситуации может разве что только фулхаус, если, скажем, выйдет десятка любой масти. И так, господа, тёрн, произнёс голосом черевовещателя половинный и выложил ещё одну карту на стол. Это была десятка червей. Все, кто сидел за покерным столом, а также их многочисленные зрители ахнули. Инга недовольно пошевелилась на стуле, но промолчала, пытаясь скрыть свою досаду на десятку червей. У Алексея был флеш-рояль. Очень редкая комбинация в покерных играх, но и самая высокая в покере. Самые старшие по номиналу карты подряд одной червонной масти: туз, король, дама, валет и десятка. Флеш-рояль, флеш-рояль пронеслось эхом по комнате. Внезапно Алексей, так удачно сорвавший весь банк, Побледнел, как мел, сморщился, словно от дикой боли, после чего выпучил глаза, открыл рот и кулём свалился на пол. Кто-то тоненько взвизгнул. "Пробрало!" многозначительно произнесла за спиной у Яны какая-то тинейджерка, нервно жующая жевательную резинку. Славьев в несколько прыжков перескочил в другую сторону у горного стола и очутился около бездыханного тела Алексея. приложил два пальца к шее несчастного, потом расстроенно посмотрел на Яну и отрицательно покрутил головой. Какой ужас, одними губами произнесла Быстрова, оглядела всех игроков и обомлела, увидев, как Дмитрий Веленович Половинный, застыв с колодой карт в руке, экзальтированно смотрит на всех. Сквозивший сквозь стёкла очков его какой-то необъяснимый в подобной минуто восторг немного смутил и даже напугал Яну. Поведение Половинного в данной ситуации показалось ей диким и неуместным. С Алексеем произошло несчастье, и даже рьяный игрок в покер, которым, по-видимому, и был Половинный, в данной ситуации должен был по крайней мере сопереживать, а не взирать на всех словно Юлий Цезарь на поверженные галльские племена. Наверное, у него это нервное, решила она после некоторого раздумья. Такое бывает, когда человек не готов воспринимать текущие события в их откровении. Никому помещение не покидать, рявкнул, то есть мочи Соловьёв. Сюда уже едет полиция. Всем отойти к противоположной стене. Он выхватил из кармана мобильный и, набрав какой-то номер, негромко сказал: "Михаил Михайлович, это Соловьёв. Ну, я как в воду глядел. Давай опергруппу в полном составе срочно в Гравский парк". И с од мне эксперта обязательно. У нас тут, судя по всему, убийство. Да, в главный корпус.